Глава двадцать Я шла по уже знакомому коридору. Как обычно, выглянула в одно из окон и обнаружила под собой лес. Только на этот раз он был неспокоен. Исполинские деревья шумели, как бы переговариваясь между собой. Скрипели и клонились в противоположную от здания сторону. Такое ощущение, что если бы они не проросли в землю, то непременно сбежали. Только через пару минут я поняла, что они шумели в моем воображении. Так должно было быть, но на самом деле стояла пронзительная тишина. Нереальная, зловещая. И все это подгнущееся, почти пополам деревья. Завываний ветра тоже слышно не было. Как будто все здание окружено пологом, не позволяющим звуком проникнуть сквозь него. Именно этот диссонанс меня и отрезвил. «То есть я сейчас спокойненько себе стою посреди почти тёмного коридора в очень-очень зловещем здании и любуюсь видами? А ведь это же не сон, не сон, чёрт возьми!» «Ой, дура!» Вслух, но тихо взвыла я. Эмоции непонятная злость уже схлынули, и я, выжатая как лимон, сейчас нахожусь явно на вражеской территории. Осмотрелась. «Единственная дельная мысль — спрятаться за портьера и не отсвечивать, что я тут же и проделала. Ну да, очень умно в магическом мире, ну а вдруг и правда не заметят? С одной стороны, я должна была сюда прийти, чтобы они, кто бы это ни был, не убили Кира. Тогда скрываться и прятаться нет смысла, да и вообще портал должны были засечь. Но что-то я не вижу комитета по встрече. Вообще странно». Если они меня ждали, то какой смысл давать мне разгуливать по зданию одной? Мало ли, что я могу натворить. Да и вообще, я девушка нервная, и силу свою не всегда контролирую. А ведь если я сделаю что-то не так, это может отразиться на Луоре. Но это если, конечно, изображение с артефакта правда. Я опять чуть не взвыла, но все же сдержалась. Ну вот как можно быть такой феерической идиоткой? Ведь картинку вполне могли подделать». а я сломя голову ринулась не пойми куда, и что самое главное, никого не предупредила. Ага, а если бы предупредила, и это все оказалось правдой, то Кир бы умер. Или не умер, и это все блеф. Нет, все же мой парень у них, иначе зачем все это организовывать? Меня и выманить, и убить проще простого, но более того, я сама по себе вряд ли имею хоть какую-то ценность. А это в свою очередь значит, что я нужна только для того, чтобы воздействовать на Лоора». И они знают, что мы суженые. Есть, конечно, небольшая вероятность, что всё наоборот, и таким образом враги хотят добраться до дяди или того же Кира, вот только они совсем понятно, зачем такие сложности. Я была в городе дважды, оба раза меня спокойно могли похитить. Это гораздо проще, чем подсовывать демонский портальный артефакт и изображение пленного парня. Более того, если бы я так не злилась на весь свет, то это бы не сработало, Я бы все равно сказала тем старшим, кому доверяю. Декану демуру например, или профессору Берес. И все же, почему здесь никого нет? Да и вообще, надо что-то делать, не до скончания же века тут сидеть. Я аккуратно выглянула из-за портьеры, убедилась в своем полнейшем одиночестве и попыталась осмотреться еще раз, насколько позволяло освещение. Что ж, как и во сне, у меня два варианта. Идти направо или налево. Вот только один из них заканчивается очень страшной лестницей, внизу которой меня ждёт нечто ужасное. Но если верить пророчеству, конечно. А я ему верю? Ой, верю, да ещё как. Значит, перед тем, как прыгать в пасть к тигру, нужно проверить и другое направление? Но ведь хуже не будет, правда? Что ж, вперёд к неизведанному. Про себя патетически провозгласила я. Да, это нервное, наверное. В конце галереи я вошла в такую же комнату, как и стоя уже знакомой по снам стороны. Тоже окна по периметру, тяжелые гардины, неясно в лунном свете цвета. Мебель, дававшая фору лучшим домам империи, да и земли тоже. Массивные, даже на вид удобные диваны, трюмо, канделябры. Правда, без артефактов или свечей. По ощущениям здесь было очень пыльно. Отчаянно хотелось чихнуть или закашляться, но я держалась, вытирая навернувшиеся слёзы. Но больше ничего интересного не было, полнейшее запустение. Такое чувство, что вот притронешься к чему-то, и оно рассыплется в прах от старости, несмотря на кажущуюся фундаментальность. А ещё можно сделать вывод, что эта комната, так же, как и свой аналог напротив, находится в угловой башне. Это понятно по расположению окон полукругом, но зеркаль на той стороне. Значит, где-то тут должен быть спуск вниз. Я почти угадала. Но если там, где я была во сне, до лестницы было только три комнаты, то здесь целое крыло. Я проходила залы, клетушки, одну за другой, и это было жутковато. Абсолютно пустые помещения, со старинной мебелью, покрытой слоями пыли. Но это ладно, если бы не одно «но». По мере моего продвижения становилось все меньше и меньше света. Луна осталась за поворотом, прямо светя на ту галерею, куда меня перенес портал. А сейчас я, получается, двигалась под прямым углом к ней, и сюда доставала только десятая часть из и так скудного освещения. В какой-то момент, идя уже практически на ощупь, я подумала, что, наверное, стоит вернуться, но одна только мысль о мраморной лестнице и о том, что ждёт меня внизу, заставляла леденеть пальцы и покрываться холодным потом. «Что ж, тогда нужно закончить начатое и идти вперёд». Ведь логично, что тот, кто меня сюда зазвал, не хочет моей смерти. Наверное. Следующая комната отличалась от других. Вся мебель была сдвинута к стенам, но не завалена, а просто расставлена в другом порядке, как будто кто-то обустраивал себе жизненное пространство. Странно. Очень надеюсь, что эту перестановку сделали давно, но при почти полной темноте выяснить это не представляется возможным. Однако, покружив по спальне, а это была она... Ещё чуть-чуть я поняла, что он на самом деле меня так напрягло. Тут легко дышалось, абсолютно не пахло пылью, как будто помещение кто-то проветрил. Сильно захотелось дать дёру, но я поступила иначе и попробовала просканировать, очень аккуратно, чтобы меня тоже не заметили, окружающую местность. Так вот, ближайшие комнаты влево, вправо и пары этажей вниз были пусты, это однозначно радовало. Но был ещё один неясный момент. При помещения вверх я ощутила только чердак, а дальше натолкнулась на какую-то завесу или поле, не знаю, как объяснить. В общем, дальше него моя сила пройти не смогла. То же самое и за пределами здания, пара метров от стены, окон и всё. Из этого можно сделать только один вывод. Что-то окружает всё здание по периметру, и это нечто не даёт пройти магии, но и не поглощает её. Хотя для чистоты эксперимента неплохо было бы проверить и другие стихии, «Воду не стоит, увидит еще кто, а вот ветер было бы можно». Я подошла к одному из окон, подергала ручку, и она действительно чуть поддалась, приоткрывая фрамугу. Небольшой воздушный шарик улетел в темноту, и через секунду был поглощен стенами здания и заграждением, которое немного завибрировало, как живое существо, в удовольствии. «Черт, надеюсь, этого никто не видел». Я судорожно оглянулась, хотя это и бессмысленно, в комнате все равно никого нет. Что же у нас получается, что ментальную магию барьеры просто не пропускают, а остальную... Ну ладно, сделаем предположение, что всю другую силу они поглощают. Нечто похожее было и в школе, наверное, принцип тот же. Что мне это даст? Ну, по крайней мере, я не абсолютно беззащитна, хотя если бы все стихии слушались, было бы гораздо лучше и легче... Я сначала отошла от окна, решив продолжить исследование, но вернулась, чтобы все-таки его закрыть. Не знаю почему, наверное, предчувствие какое-то. Мне абсолютно не верилось, что я тут одна, потому что нет никакого смысла меня сюда выманивать и оставлять умирать от голода. Или это какая-то игра? Вошла в следующее помещение, но оно было таким же, как и все предыдущие. Изысканно расставленная старая мебель — Тяжёлые временами наполовину оборванные шторы. Здесь не было следов ничьего присутствия. Задерживаться не стало. Ещё одна комнатёнка. Но здесь не было дорогой мебели, только простая тахта, сундук и пара стульев. Вероятно, комната слуг. И это был тупик. Видимо, всё же придётся идти обратно. А так не хочется. Но, приглядевшись, я увидела ещё одну небольшую дверь. Не огромную, двустворчатую, которые вели во все помещения этого здания. а совсем маленькую, едва в рост человека, и довольно узкую. Не сказать, что моя интуиция была в восторге от того, чтобы её открыть. Но возвращаться не хотелось ещё больше, поэтому я, взяв себя в руки и обозвав тряпкой, толкнула её. Если бы она заскрипела, я бы, наверное, на месте получила сердечный приступ. Но этого не случилось. Вот ещё одна странность. Ни одна дверь не издавала ни звука, как будто их аккуратно смазывали. Вышла я на абсолютно темную лестничную клетку. Было даже такое чувство, что это не просто непроглядная чернота из-за отсутствия источников освещения, а нечто иное, как будто тут клубится сама тьма. Так, хватит себя пугать, тоже мне развела нюни. Пока я раздумывала, что делать дальше, дверь за мной медленно закрылась. Я провела по ней рукой и поняла, что ручку я нащупать не могу. Точно так же, как и стык, чтобы вернуться обратно. «Вот, блин, идиотка клиническая!» Покрутившись ещё немного около выхода и, прощупав каждый миллиметр на ощупь, поняла, что тут я обратно не выберусь. Вероятно, дверца с каким-то секретом. Ну и ладно, значит, будем спускаться вниз. Нам всё равно именно туда и надо. Тем более, что это не та самая лестница, а, видимо, служебная. Надеюсь только, что все ступеньки целые и там нигде впереди нет обвала, потому что всё равно ничего не видно. Я аккуратно проверила путь ментальной магии. Вроде никого нет, так что можно двигаться. И нечего паниковать, здесь просто темно и не страшно. Совсем, ага. Шаг, еще шаг. Я считала ступеньки, чтобы хоть примерно представлять, на каком я этаже. Двенадцать вниз, небольшая площадка, потом еще столько же до большой. А если бы на улице был день, то наверняка удалось бы различить двери по свету, пробивающемуся из щелей. Но чего нет, того нет». Так я спустилась на шесть пролетов. Если я правильно поняла, то это три этажа. А вот дальше идти не хотелось категорически. Интуиция буквально заходилась в истерике. А я привыкла ей доверять. Надо накинуть щит, но перед этим все просканировать. Вот только этого я сделать не успела. Что-то пробежало или пролетело мимо меня, чуть задев ногу. Не завизжала я только чудом. Но скорее потому, что горло сжалось от страха, нежели от того, что смогла себя сдержать. «Господи, пожалуйста, пусть это будет крыса, очень прошу!» Мгновенно накинула щит, усиленный, ментальный. Трех стихий с руной Аскара хоть и можно было сформировать, несмотря на поглощающий магию барьер, но, во-первых, это время, а во-вторых, мне еще может понадобиться резерв. В темноте сверкнуло фиолетово, макутывая мою фигуру, и это на мгновение дало мне рассмотреть окружающее меня пространство. На пару метров вокруг. Лестница, самая обычная лестница и никого. И все же я чувствовала, что здесь не одна. Скорее всего, существо, кто или что бы это ни было, просто скрывалось в темноте и наблюдало. Ощущение взгляда я теперь ни с чем не спутаю, это точно. А взгляд был холодный, но не как у духов, а как у живого существа, только бесконечно далекого от всего человеческого. Брррр, я даже плечами передернула и поежилась». И тут мой щит сверкнул опять. Завибрировал, и по нему растеклась черная клякса. Значит, это нечто попыталось атаковать меня магией тьмы. Потом еще и еще раз... Черт, я ведь даже контратаковать не могу. Для применения ментальной магии противника надо видеть. Другая же просто не подействует. Главное, что я просто уйти под ударами не могу. Потому что это существо или что, оно там вполне может схватить обычный канделябр и стукнуть меня по башке... Я нервно хихикнула, вспомнив соответствующий анекдот. Вероятно, этот мой истерический смешок и подтолкнул нечто к контакту. В мой щит ударилось что-то темное, но не теневой шар, когда этого а гораздо большего размера. Когда барьер вспыхнул, казалось, что к нему почти вплотную стоит маленькая, лет пяти-семи, никогда не умела определять возраст детей. «Девочка!» «У меня волосы встали дыбом!» Я когда-то давно видела фильм, где маленький хорошенький мальчик оказывается впоследствии самым настоящим ища Демада и делает много всего ужасного. Так вот, то, что стояло сейчас передо мной, и было самым настоящим демоном. У девочки была антрацитова черная кожа, костяная корона на голове, в глазах клубилась тьма, но при этом она одета, была очень аккуратно, изысканно, как маленькая леди». Но только такие платья я тут еще ни разу не видела. Слишком много кринолинов и кружев, жабо, а сзади такой высокий воротник-стойка, не знаю, как называется. Нечто похожее я наблюдала в школе в картинной галерее с портретами старых преподавателей. По моим прикидкам, такая одежда вышла из моды еще лет триста назад. Девочка тоже на меня внимательно смотрела, наклонив голову на бок и больше не пыталась напасть. «Ты кто?» Онемевшими губами спросила я. Никогда не слышала, что у демонов бывают дети. «Это ты кто? И что делаешь в моем доме?» Шелестящим шепотом, как будто ей было тяжело говорить, прошипела она. «Меня пригласили». «Пригласили?» Она лающе невесело рассмеялась. «Те, кого приглашает мой братец, не могут просто так здесь разгуливать. Впрочем, они вообще больше не могут ходить». Я торопила смотрела на нее, а она меня как будто оценивала, сканировала и раскладывала по полочкам. «Я чувствую твою кровь. Ты демур?» Не ожидая от меня подтверждения, мелкая демоница продолжила. «Ты не наследница. Я ощущаю чужеродную магию, не шалайскую. Интересно. Очень. Зачем ты пришла и что ты есть?» «Сначала ответь, кто или что ты?» — обрела я дар речи. «Неодушевленными предметами меня еще не называли, и мое возмущение немного привело мозги в порядок. Я? Я графиня Сабир Лор, хранитель этого проклятого места». Она ввела рукой лестницу. «Меня зовут Василина демур Я не стала говорить свою настоящую фамилию. Сейчас это не так важно. Что значит хранитель, и что тебе от меня нужно? Убей его!» Неожиданно приблизившись, почти вплотную к щиту прошипела девочка. Ее лицо исказило такая гримаса ненависти, что мне поплохело. Но я еще кое-что увидела. Страх. Она боялась того, что здесь происходит. «Кого его? Кого ты хочешь, чтобы я убила?» «Моего брата! Он опять здесь! Он не должен быть здесь!» Она схватилась за костяную корону и закружилась вокруг своей оси, бормоча что-то нечленораздельное. А еще у нее в какой-то момент кожа стала полупрозрачной. Я сначала подумала, что это в неясном свете щита так кажется, но нет, вот прямо за ней я вижу ступеньки лестницы. Так получается, что она точно не демон? Тогда что? Может быть, мертвый демон? Но ведь когда я почувствовала ее взгляд, он был живым. Девочка резко перестала крутиться и остановилась, обретая плотность и осмысленное выражение лица. «Мой брат...» «Останови его, пожалуйста! Я больше не выдержу, не смогу!» — возмолилась она. «Почему ты этого сама не сделаешь?» «Родовое заклятие!» Я непонимающе уставилась, а мелкая демоница вмиг из сущего ребенка превратилась в почти взрослого человека. Не физически, нет, но выражение лица, движение, эмоции — все было другим, как будто надела маску или, наоборот, сняла. «Она держит меня здесь!» но не даёт причинить вред кому-то из наших домов. Но меня-то ты с энтузиазмом обстреливала тьмой. В тебя слишком много нездешнего. Я не сразу поняла, что ты тоже своя. Но теперь я не смогу тебе сделать ничего плохого, клянусь. Я с сомнением посмотрела на девочку. Нужно быть просто полной дуры чтобы в это поверить. Нет, серьёзно, она правда считает, что я с нему щит. Но а с другой стороны, почему она на меня не напала сразу? Эту мысль я и озвучила. «Я впервые за очень долгое время вижу здесь живого человека. Было интересно», — безразлично отозвалась она, к чему-то прислушиваясь. «А твой брат?» «А он не человек, и все свои игрушки и эксперименты держит в подвале. Сюда им хода нет. Да и сам он не заглядывает, я ему не нужна, и он боится». «Чего боится?» Я чувствовала себя злотоискателем, напавшим на жилы с информацией, потому что всё, что она до этого говорила, было не очень понятно. «Меня!» — она истерично рассмеялась. «Он думает, что за столько лет я нашла способ, как его убить, несмотря на заклятие, поэтому отгородился от меня барьером, чтобы я не смогла попасть в подвал». «А ты нашла?» «Нет», — она грустно покачала головой. «Он силён, я не знаю, как его убить». Но барьер сдержать меня не способен. Я нашла способ обходить подобную магию. Как видишь, я могу ею пользоваться и здесь. Она не поглощается. Родовое заклятие же — это другой уровень. Подожди, но если ты можешь обходить ограничения барьера, то что тут до сих пор делаешь? Я же говорила, я — хранитель. Я охраняю тайны этого здания. И... Хоть сейчас могу выйти, но все же недалеко, потому что меня питает местный темный источник. Я привязана к нему». «То есть ты не демон?» «Демон, но не совсем. Мой брат решил обратить меня в рогатую, хотя это и запрещено». Она покачала головой и грустно улыбнулась. «Нельзя обратить того, в ком еще не проснулась сила, пуская силы тьмы. Такие, как я, застревают между двумя телами». «А поскольку человеческое слишком хрупкое, то оно умирает». «Ты поэтому становишься полупрозрачной?» «Да, я не живая и не мертвая. Я не человек и не демон. Я не ребенок, но никогда не стану взрослой. Во всем этом виноват он!» — зашипела она, опять стала прозрачной. «Мне жаль. Если все, что она сказала, правда, то это ужасно. Кот Шрёдингера какой-то, только с эмоциями живого человека». Поэтому я хочу помочь уничтожить его. Ты ведь за этим пришла. Я могу провести тебя к людям, к тем, на ком он ставит свои эксперименты. Мне их даже немного жалко. Хотя я уже не помню, как это чувствует жалость. И она весело рассмеялась. Неуравновешенная полудеманица-полуребенок прелестно просто. Впрочем, все, что она рассказала, весьма интересно. Я даже предполагаю, кто ее брат. «Это предположение мне не нравится. Очень». «Если я скину щит, ты не будешь на меня нападать?» — спросила я, внимательно следя за ее лицом. «Не то, чтобы я так уж об этом мечтала или была такая необходимость, но тратить резерв впустую не стоит». «Нет, я хочу, чтобы он умер. Если ты его убьешь, то я буду у тебя в долгу». «Ну ладно, тогда веди к людям». Я сбросила щит, ожидая удара, но его не последовало. «А ты не из пугливых!» Девочка одобрительно усмехнулась. «Хотя твое лицо, когда я пробежала мимо, надо было видеть. Пошли!» И мы пошли. Точнее, мелкая демоница унеслась куда-то вперед, а что я? Щит сброшен, и я опять в полнейшей темноте. Я стала аккуратно спускаться, но уже через секунду я поняла, что девочка вернулась. «Возьми!» Она что-то сунула мне в руку. «Это светильник. Я не могу его зарядить, а ты вполне. Напитай магией воздуха». Через несколько минут у меня в руках уже был светящийся тусклым белым светом шарик. Не то чтобы он разгонял тьму, но и упасть бы не дал. Мы осторожно и тихо пошли вперед».